Эпидуральная анестезия. Нино. Я не встречала пациенток, равнодушных к эпидуральной анестезии. Есть те, кто хочет ее делать, а есть те, кто планирует ее избежать во что бы то ни стало. Как врач, я за то, чтобы у пациентки всегда был выбор. И выбор должен быть основан на ее информированности. Сама я капедуральной анестезии отношусь как к наиболее безопасному и оптимальному способу обезболивания родов. Ведь главное правило в медицине не навредить. Если роды протекают естественно и пациентка прекрасно самостоятельно справляется с ощущениями, анестезия ради анестезии не нужна. Своим пациенткам я предлагаю воспринимать эпидуральную анестезию как палочку-выручалочку. План Б на всякий случай. Если они не будут справляться, то им помогут обезболиванием. Эта мысль действует успокаивающе, и женщины, как правило, набираются сил и уверенности. И проходят весь путь самостоятельно. Эпидуральная анестезия – это метод обезболивания в родах, безопасный для ребенка потому что лекарства вводятся в эпидуральное пространство позвоночника. Местный анестетик блокирует нервные импульсы, которые передают болевые сигналы в головной мозг. Уже через 20 минут вы не будете ощущать никакой боли, а порой и всю нижнюю часть своего тела. Нечувствительность – один из побочных эффектов эпидуральной анестезии. Восстановление движений происходит после того, как эпидуральная анестезия перестанет действовать. Но в процессе вы не сможете сами помочиться, например, поэтому потребуется мочевой катетер. Эпидуральная анестезия убирает не только болевые ощущения, но и рефлексы. А значит, давление головки ребенка на область заднего прохода вы почувствуете слабее не будет непроизвольных подтуживаний. Поэтому к моменту полного открытия шейки матки больше добавлять анестезию не нужно. Пора восстановить чувствительность, чтобы вы вновь включились в процесс родов. Эпидуральная анестезия может продлить потужной период, особенно в первых родах. Это также следует понимать. Противопоказания к проведению эпидуральной анестезии. Информированный отказ пациентки. Проблемы со свертываемостью крови. Пониженное содержание тромбоцитов в крови. Поражение кожаных покровов в месте для введения инъекции. Татуаж в месте пункции. Непереносимость местных анестетиков. Важно! Эпидуральную анестезию оптимально делать ближе к активной фазе родов, когда уже есть раскрытие 3-4 см. Если ее сделать очень рано, она может затормозить процесс родов. Также недостатком и распространенным осложнением при применении эпидуральной анестезии является головная боль, которая может напоминать о себе после родов довольно долго. Иногда до трех месяцев. Вследствие проведенной анестезии может снизиться артериальное давление, болеть спина. Редко, но возникают аллергические реакции на вводимый препарат. Нено. Встречались пациентки, настолько настроенные на эпидуральную анестезию, что просили ее сделать уже в самом начале родов когда еще даже нет никакого раскрытия шейки матки. Огромную роль в регуляции процесса родов играет центральная нервная система – ЦНС. И когда роды еще не разогнались, а мы отключаем болевые сигналы, то нарушается обратная связь. Организм перестает вырабатывать окситоцин в должной мере, и схватки ослабевают вместо того, чтобы усиливаться. Но когда уже есть раскрытие, схватки активные, связь налажена, то эпидуральная анестезия не должна ослаблять этот процесс, и можно ее провести. Помните, что эпидуральная анестезия не панацея. Она не убирает полностью все болевые ощущения в течение всех родов. Она может дать вам немного отдохнуть на несколько часов – Дальше опять нужно максимально включаться в процесс родов. Анастасия. Эпидуральная анестезия как доминирующий метод обезболивания существует не в каждом роддоме. Бывают роддома, где по каким-то причинам чаще используют, например, наркотические анальгетики, которые могут проникать через плаценту к ребенку. Этот метод тоже одобрен как один из вариантов анестезии. Но, конечно, он имеет больше побочных эффектов. И по возможности, если есть выбор, лучше его избегать.